Загадки московского метро. Гордей, завершим наше мистическое путешествие мы в знаковом месте. В подземном царстве. Нас ждет московское метро. Самое красивое в мире, ведь 44 станции были названы архитектурными шедеврами. Спускаемся, Прохор. Гордей был готов к новым приключениям. Будет тебе известно, что понятие метрополитен было введено сначала в Лондоне, Великобритания. Оно произошло от названия английской компании Metropolitan Railway, построившей первую систему подземного транспорта в 1863 году. Каркхе не знал об этом. А когда же появилось московское метро? 15 мая 1935 года. В первую линию входило всего лишь 13 станций, но по тем временам это была настоящая фантастика. Линия протянулась от станции Сокольники до станции Охотный ряд с ответвлением на Смоленскую и Парк культуры. Каждая из станций была произведением искусства, над которыми трудились лучшие художники, архитекторы, скульпторы. А руководил строительством Лазарь Каганович, поэтому метрополитен сначала носил его имя. Обо всем этом можно узнать в музее метро. Народный музей истории московского метрополитена находится в центре профориентации, расположенном в вестибюле станции метро «Выставочная» Филевской линии. Среди экспонатов – инструменты, с помощью которых строилось метро, а также материалы, примененные на разных станциях, предметы, связанные с подземкой, жетоны, билеты. Посетителей заинтересует и коллекция фотографий транспорта, подчас причудливого, существовавшего в двадцатом веке. «Первонаперво начнем с любимого для тебя занятия». «Какого это?» — насторожился Гордей. «Загадывание желаний». «Это я действительно люблю», — улыбнулся Гордей. «Тогда вперед, на одну из центральных станций площади революции». Ее украшают 76 бронзовых фигур советских людей разных профессий. Попробуй найти скульптуру пограничника и собаки, мой юный детектив», — дал задание Прохор. «А вот она!» — Гордей обрадованно указал на фигуры пальцем. «Потри нос бронзовому песику, и желание исполнится!» И пока ты занимаешься этим важным делом, расскажу тебе об еще одной знаменитой собаке в метро. Это памятник дворняжке «Сочувствие» в вестибюле станции метро «Менделеевская». «Кстати, по поводу живности метро, ходят легенды о страшных крысах-мутантах размером как раз с собаку, которые могут нападать на людей», — зловеще сказал Прохор. «Жуть какая!» «Это только слухи, не бойся, Каркхе!» А вот что было в метро на самом деле, так это бомбоубежище во время Великой Отечественной войны. Люди спускались в подземку во время бомбежек столицы, буквально жили там и даже рожали детей. Некоторые станции трансформировались под магазины, парикмахерские и библиотеки. И даже в это непростое для страны время строительство метро не останавливалось. Появились целых семь станций, от театральной до автозаводской, и от курской до партизанской. На них даже есть памятные таблички, сооружено в дни Отечественной войны. По некоторым данным, на одной из станций метро располагался также штаб главнокомандующего. «Настоящий подземный город! Да еще и такой красивый!» — поддержал разговор Гордей. Но говорят, что строительство метро носило оккультный характер, а глава государства Сталин таким образом мог черпать бесконечную энергию власти из подземного царства. Есть информация, что построена отдельная система «Метро-2» или «Д-6». Секретные линии, соединяющие между собой важные правительственные здания и даже ведущие к аэропортам Внуково и Домодедово, а также отдельные станции с бомбоубежищами на случай ядерной войны. Если же говорить о мистике московского метро, то ее более чем достаточно, продолжил Прохор. Есть станции, которые построены на бывших кладбищах или языческих капищах разломах между миром живых и мертвых, разрушенных православных храмах. Это узел между библиотекой имени Ленина, Арбатской, Боровицкой и Александровским садом, Преображенская площадь, Новокузнецкая, Красные ворота, Пушкинская, Лубянка, Полянка, а также Сокол. О последней станции расскажу подробней. Она представляет собой аномальную зону. Совсем недалеко от нее в прошлом веке было кладбище, где во времена террора производились массовые расстрелы офицеров и священников. И сегодня призраки убитых являются в ночи работником метрополитена или припозднившимся пассажирам, просят о возмездии. «Надо будет впоследствии изучить все перечисленные тобой станции», Гордея не так просто было испугать. Если ты такой бесстрашный, то расскажу самую жуткую легенду. На кольцевой линии ровно в полночь раз в месяц ездит состав. И что в этом удивительного? Если в него сядешь, то отправишься в царство мертвых, потому что это призрачный поезд прямиком из ада. «Слава Богу, что по ночам я в метро не езжу!» — поежился Гордей. «Пора бы нам уже действительно выбираться из подземного царства!» Вскоре Гордей и Прохор поднялись по эскалатору наверх. «Что же, мой юный друг, я познакомил тебя лишь с некоторыми тайнами, которые хранит древняя столица!» Гордей. «Неужели это все?» «Я ведь только вошел во вкус, разгадывая секреты Москвы!» Ворон. «О, нет, это не конец с нашим приключением. Просто в данный момент я должен лететь по своим неотложным делам». Гордей. «Значит, мы еще встретимся?» Ворон. «Безусловно, Кекарр. Нас ждут не менее загадочные места. Тебе достаточно...» Меня позвать!